Тайтен Акшин. Точка отсчета. День приближается к концу. Не хочу возвращаться. Опять вспоминаю свой сон. Он приходит теперь все чаще. Иду один. Вокруг много людей. И все падают, падают на меня. А я все иду, иду. Запутался в лабиринтах собственных мыслей. Вот они и падают на меня. Во сне. Когда не могу сопротивляться. пережитые со мной и во мне. Не желая раствориться в прошедшем времени, теперь оно спит со мной и ест со мной, ходит рядом и вторгается в мое сегодня с бесцеремонностью старого приятеля. Настоящее вылезает самым неожиданным образом, порою пугая, порою вгрызаясь в горло, как бешеная собака, требуя мобилизации всех внутренних сил. В метаниях между прошлым и настоящим получаюсь я. Иногда и не получаюсь вовсе. Так даже удобно. Кто-то однажды бросил в лицо. Живешь как турист. А я люблю смотреть и слушать. Опять эта женщина. Все время сама с собой говорит. Последние дни вижу ее часто. Здесь тоже много тех, кто с собой разговаривает. Только давно уже никто на это не обращает внимания. Психологи даже придумали красивые объяснения. Говорят о социальной изолированности индивида. жестких реалиях и особенностях современной культуры. Наш сосед плохо разбирался в вопросах культуры, но тоже все время с собою вслух разговаривал. Мы детвора любили его, хотя между собой звали Дели Селим, тронутый. Потом он повесился. Когда застрелился известный журналист, все очень долго и шумно обсуждали, говорили и об изоляции, и о внутреннем одиночестве. А хоронили тихо. Остались в памяти лишь его глаза. Удивительно добрые и грустные. Полные необъяснимой тоски. Позже этот взгляд у меня стал ассоциироваться с другим воспоминанием. Гуляя с мамой в парке, я вдруг увидел отца. Радость охватила меня. И с криком «Папа!» я бросился к нему навстречу. Друг, который разговаривал с отцом, решил пошутить надо мной. И в последний момент перехватил меня бегущего к отцу. Судьба преподнесла мне потом немало сюрпризов, но никогда больше не сумела так горько разочаровать, как тогда, в мои пять лет, когда, открыв глаза, я обнаружил себя не в объятиях отца, а чужого дяди.